Глава 19 Об успокаивающих свойствах ромашки. Первым делом Ника покидала грязную одежду в корзину. Интересно, а эти винные пятна вообще отстираются? Потом приняла душ, посушила полотенцем голову, переоделась в чистую футболку и шорты, взяла с тумбочки свой старенький планшет и плюхнула за животом на кровать. Недолго думая, она завела файл с названием «Новый шедевр». Название, конечно, она потом поменяет, но пока можно и потешить самолюбие. Открыла его и уткнулась взглядом в пустой экран. В голову не приходило ни одной путной мысли, о чём вообще будет эта книга. Может быть, детектив? Главный злодей алан кого-то убил или планировал убить, как Редрик. Нет, это самоповтор. «А что тогда он сотворил злодейского, высокомерно разговаривал с людьми?» Ника вздохнула и перевернулась на спину. На неё вдруг напал ступор. Она полежала так пару минут, раскинув руки и уставившись в потолок. Потом тряхнула головой и встала с кровати. Прихватив планшет, она вышла в коридор, спустилась по лестнице и направилась на кухню. «Надо заварить чай». «Выползти на террасу и посидеть там несколько минут в тишине, любуясь видом на море. Это поможет ей расслабиться, прийти в себя и выкинуть из головы все сегодняшние волнения и неприятности». На кухне Ника поставила чайник на огонь, пошарила по шкафчикам, нашла среди их сданной запасов коробку зелёного чая с ромашкой, подумала немного и достала один пакетик». Ромашка вроде успокаивает нервы, то, что нужно в её состоянии. Чайник вскипел, она наполнила кружку кипятком и, оставив чай завариваться, села за стол, положа перед собой планшет, и задумалась. Всё-таки с чего бы начать? Может, с описания внешности злодея? У него были шикарные волосы, по-настоящему шикарные, густые и тёмные... Когда он эффектным жестом смахивал со лба мешающие пряди, все случайно оказавшиеся поблизости особы женского пола на несколько секунд впадали в гипнотический транс. Его внешность вообще производила неизгладимое впечатление. Высокий, широкоплечий, мужественный. К тому же у него были удивительные ярко-голубые глаза — И прямой красивый нос, придававший ему в профиль сходство с каким-нибудь античным императором. А ещё губы, но ну, очень красиво очерченные, хотелось прикоснуться к ним своими губами. Ника перечитала, что получилось, и ахнула. С ума она сошла, что ли? Описывает главного злодея, как будто это герой-любовник. Она нахмурилась. Стёрла написанное, поглазела ещё немного в экран, а потом снова принялась набирать текст. Этого человека звали Алан. Он был снобом и редкостным козлом. Довольно красивым козлом, надо признать, но его идеальную внешность портило высокомерное выражение лица. И глаза у него были злые, хоть и тоже красивые, а ещё нос, как у какого-нибудь доисторического тирана. Он даже не улыбался никогда, а только злобно и противно ухмылялся. Правда, губы его при этом... Да что за чёрт! Она снова всё стёрла, отложила планшет в сторону и направилась к кухонному островку за своей кружкой с чаем. Срочно нужно глотнуть ромашки и успокоиться. Чай, оказывается, совсем остыл и был едва тёплым, пока она строчила всю эту ерунду в планшете. Ника поморщилась и направилась было к микроволновке погреть, однако застыла на полпути с кружкой в руках. В кухню... Из сада через приоткрытую дверь неожиданно вошёл антигерой её нового романа собственной персоной. Она попятилась обратно к островку, поставила чай и скрестила руки на груди. Зачем он притащился? «Вижу, ты уже привела себя в порядок», — сказал антигерой, окинув её взглядом с ног до головы. «Да, повезло тебе, ёжик». Эта неприятность случилась с тобой дома. А вот мне пришлось всё бросить в тот день и нестись к себе, чтобы помыться и переодеться. Еле успел на важную деловую встречу. Если бы ты не убежала тогда, мне иногда кажется, я бы тебя придушил. Без шуток. «Чего ты от меня хочешь?» Спросила Ника, грозно сдвинув брови. «Запугивать пришёл». «Я тебя не боюсь. Ты обещал, что если я выполню твое дурацкое желание, инцидент будет исчерпан, или твоим обещаниям нельзя верить». алан пожал плечами и двинулся ей навстречу. да «Инцидент исчерпан, верно? Моя жажда мести вполне удовлетворена. Тогда что ты? Просто хочу поговорить». Ника отступила на полшага. прижалась к кухонному островку и вцепилась руками в столешницу. Она сильно нервничала. Что он задумал? «Знаешь, какое-то время я искал тебя», — снова заговорил алан Он шагнул ближе, сунул руки в карманы и посмотрел ей в глаза. «Эллиот советовал, когда найду, подать на тебя в суд за умышленную порчу моего имущества, костюма в смысле, а ещё за моральный ущерб». Лора смеялась и предлагала сразу нанять киллера. «А я всё мечтал, что именно с тобою сделаю, если ты мне попадёшься. То мне казался удачным вариант связать тебя по рукам и ногам и поить кофе до тех пор, пока ты не станешь умолять о пощаде. То я собирался засунуть тебя прямо в одежде в ванну с кофе, ухватить за волосы и макать в воду с головой. Нет, я вовсе не хотел твоей смерти». «Я бы отпустил тебя, хорошенько проучив». «Но мне грело сердце мысль, что от кофейного аромата тебя бы потом тошнило лет десять». Ника молчала, стиснув зубы. «Да пошёл он, она не будет ему отвечать». «Только вот найти тебя по горячим следам не удалось», продолжал тем временем Аллан. «Номер, который ты указала в анкете, был отключен. Сменила симку». Сотовые операторы никогда не предоставляют сведения об абонентах, но я нанял детектива, и он сумел пробить эту информацию. Одни расходы за тебя, ёжик. Выяснилось, что номер принадлежит Адель Брандт, которая живёт в захудалом городишке на юге Недана. Ника по-прежнему не говорила ни слова, только метала молнии глазами. «Естественно, номер принадлежит Адель Брандт», — размышляла она. «Ведь это моя мама. Они с папой подарили мне первый телефон на день рождения, когда мне исполнилось 15, и чтобы не портить сюрприз раньше времени, мама оформила номер на себя». «Сначала я хотел отправить к этой Адель детектива, потому что подозревал, что ты всё же имеешь к ней какое-то отношение, хоть и фамилии разные». Просто мама не стала брать папину фамилию, когда выходила замуж. Фыркнула про себя Ника. А ещё она бы всё равно тебе ничего не рассказала, придурок. Я ведь в тот же день позвонила родителям, объяснила вкратце ситуацию и попросила. Если кто-то будет меня искать, говорит, что они уже давно со мной не общаются. Но потом я сказал себе «хватит», — продолжал алан «Мне надоело гоняться за тобой, надоело о тебе думать. Я успел успокоиться к тому времени, поэтому махнул рукой и занялся более важными делами. А вот я не переставала о тебе думать», — не выдержала Ника. «Неужели?» алан поднял бровь и подошёл ещё ближе. «Да, надеюсь, ты икал. Ты... да кто вообще дал тебе право оскорблять людей? Чем же я тебя оскорбил?» Он шагнул к ней вплотную и опустил руки на столешницу по обе стороны от неё. Ника вздрогнула, почувствовав себя в ловушке. Аллан наклонил голову, теперь её лицо было совсем рядом. «Уж не обиделась ли ты на мою оценку своих литературных способностей?» — прошептал он ей на ухо. «Кстати, мне нравятся твои кудряшки», — добавил он и шумно втянул носом воздух. А потом вдруг невесомо, едва ощутимо, скользнул губами по её щеке. Ника тихонько охнула. Сердце билось, как сумасшедшее. Глаза смотрели на него с ненавистью и ужасом. Да что же он творит? Зато руки как будто жили собственной жизнью. Правая ладонь скользнула по гладкой поверхности, быстро нащупала кружку, ухватилась за неё покрепче. Миг... И Ника слегка отклонилась, а господину Снобу в лицо полетел так и не выпитый ромашковый чай. «Ты! Ты!» — пробулькал он, зажмурившись и отступив назад, и она тут же воспользовалась этим, чтобы оббежать вокруг кухонного островка и броситься к двери. Да я тебя!» — возревел алан и бросился за ней. Ника допустила ошибку. Вместо того, чтобы нести и сломя голову в сад, выскочила зачем-то на террасу. Метнулась была обратно, да поздно. Её преследователь уже перегородил выход. «Далеко собралась!» Угрожающе прошипел алан медленно приближаясь. Он остановился и вытер лицо ладонью. «На этот раз! Не уйдёшь, ёжик!» «Ника! Алан, Где вы?» Послышались крики откуда-то из сада, и она выдохнула, подумав, что ещё никогда в жизни не была так рада появлению Ленарда Олдена. «Я здесь!» — крикнула она в ответ, не обращая внимания на разъярённое лицо Аллана и его сжатые кулаки. По крайней мере, он больше не пытался приблизиться. «А всё-таки не врут!» «Чай с ромашкой действительно успокаивает нервы», — сказала она вслух, вроде как ни к кому не обращаясь. «Его даже не надо для этого пить. Потрясающий эффект». «Я сверну тебе шею», — пообещал он. На террасу вышел Ленард, а следом за ним Дониза. «Вот вы где!» — воскликнули они хором. «Ника, ты же ушла просто переодеться, а сама пропала». — проговорил Ленни. Язык у него слегка заплетался. «Зайка, я скучал. Пойдём скорее к ребятам, скоро торт будем резать». Услышав про зайку, алан дёрнулся и покосился на Ленарда, но оставил это обращение без комментария. Ника хмыкнула и мысленно показала ему язык. Общество поддатого главреда не особенно радовало, но она, конечно, вернётся к ребятам. По крайней мере, при свидетелях господин «Ох, как я зол» не посмеет ей мстить. «Алан, ты же весь мокрый! И волосы, и рубашка!» Дониза всплеснула руками, подошла к нему нетвердой походкой и встала рядом. «Что случилось?» Он просто плакал. Шепотом прокомментировала Ника, но Алан, похоже, услышал и бросил на нее очередной недобрый взгляд — «Жарко сегодня», — процедил он сквозь зубы. Решил вот немного намочить голову, случайно облился. «О, дорогой, мне так жаль!» Воскликнула Дониза и шагнула ближе, кажется, собираясь обнять его, но он оперативно попятился. «Я как раз собирался уходить домой», — сказал он. «Кстати, вечером у меня деловая встреча. Теперь надо переодеться, высушиться. Побегу, а то не успею». Ещё раз с днём рождения тебя, Данни. Ленард, всех благ. Ника. Она посмотрела на него в упор. Да. Алан молчал несколько мгновений, поджав губы. Ещё увидимся, наконец сказал он, резко развернулся и вышел. Какой-то всё-таки мутный тип, пробормотал Ленард ему вслед. «Ну что ты говоришь?» — возмутилась Дониза. «Он лапочка и любовь всей моей жизни, но он ушёл. А я надеялась... Ника, ну как же так, а?» «Да ладно тебе, не горюй!» — ответил вместо неё Ленни. «Он же сказал, ещё увидимся, значит, придёт». Ника вздохнула. Она-то как раз надеялась, что алан не придёт больше никогда, — Он же в понедельник рано утром должен уехать, вот и пусть проваливает куда подальше. Она улыбнулась, вспомнив, как облила его чаем. Счёт 2-1 в её пользу. Главное, если он всё-таки завтра заявится в гости, ни в коем случае не оставаться с ним наедине.